Глава 8. Те, кого в Китае называют евреями. Сразу поясню, что евреями некоторых южан называют не из-за их национальности, а не самые настоящие китайцы, а из-за предприимчивости и умения вести бизнес. Делая маленькое отступление, скажу, что в Китае на самом деле есть настоящие евреи. Их можно разделить на три категории. Первая Потомки тех, кто прибыл в Китай по Шёлковому пути. Их предки вели дела в Поднебесной на протяжении последних столетий и смешивались с китайцами. У них азиатская внешность и имена, но они считают себя евреями. Некоторые из них даже сохранили приверженность иудаизму, хотя открыто об этом не говорят. Если же им доводится встретить иностранного еврея, то они могут намекнуть ему о своём происхождении. Вторая категория те, кто бежал из России после революции и гражданской войны. Вместе с русскими эмигрантами они оказались в Китае, главным образом в Харбине и Шанхае. Кто-то потом переехал в западные страны, а кто-то нашёл своё счастье здесь и также ассимилировался, вступив в брак с уроженцем Поднебесной. Отличие от первой категории состоит в том, что эти евреи точно знают своё происхождение и в массе своей придерживаются традиций иудаизма хотя также не афишируют это без надобности к слову в харбине и шанхае есть самые настоящие синагоги третья категория иностранные евреи которые наладили бизнес в Китае они общаются между собой в поднебесье им вполне комфортно некоторые женятся на китаянках некоторые нет они сохраняют гражданство стран из которых приехали так как получить китайское гражданство практически невозможно А первые две категории граждане Китайской Народной Республики. Китайцы хорошо относятся к евреям, считая их гениями бизнеса. А в книжных магазинах легко можно увидеть книги из серии "Учись делать бизнес у евреев", "Еврейские секреты в торговле" и тому подобное. Однако есть один регион, жители которого считаются бизнесменами не хуже евреев. Речь идёт о провинции Цзядзян. Эта провинция является одной из самых богатых в Китае. По уровню ВВП на душу населения она вполне сопоставима с европейскими странами. Лично меня во время посещения этой провинции удивило то, что жители сельских районов живут в добротных двухэтажных домах. У каждой семьи он свой. Условия проживания явно лучше, чем во многих других регионах Поднебесной. Символ Джидзяна сорт зелёного чая под названием Лунцзин. Он входит в десятку самых известных сортов чая в Китае. Его выращивают в горах вокруг озера Сиху, а его история насчитывает более 1200 лет. Листья Лунзина легко определить по внешнему виду. Они плоские и гладкие, нежно-зелёного цвета. Естественно, они обладают приятным ароматом, но я, к сожалению, не могу передать его вам посредством ноутбука, на котором пишу этот текст. Лунзин входит в перечень самых известных чаёв Китая. Он стал популярен ещё во времена династии Юань с 1271 по 1368 год, когда известный поэт и любитель Чая Юй Цзи написал о нем несколько стихотворений. А во времена династии Цин, с 1636 по 1912 год, император Цянь Лун, годы жизни с 1711 по 1799, написал шесть поэм о Чае Лунь Цзин. Другой символ провинции – шелк. Китай с древних времен известен как страна шелка. По утверждению китайских археологов, история производства этой ткани началась чуть ли не во времена зарождения китайской цивилизации, около 5-6 тысяч лет назад. Согласно греческим историкам, китайский шёлк попал в Европу ещё в IV веке до нашей эры. Также доподлинно известно, что в 138 году до нашей эры ближневосточные купцы прибыли в Китай покупать эту ткань. А позже их торговый маршрут через Азию и Европу получил название Великий шёлковый путь. Этот путь берёт своё начало как раз в провинции Джидзян, чей шёлк лучший в Китае. Местные жители гордятся этим материалом и любят его. Доходит до того, что некоторые из них разводят дома червей шёлка вредов в качестве питомцев. Во второй части аудиокниги я расскажу о человеке, который сумел на этом хорошо заработать. Жидянсы считаются талантливыми бизнесменами. Китайцы из других провинций отмечают, что жители Джидяна обладают особым мышлением, позволяющим им получать доход там, где другие терпят фиаско или просто не видят возможностей для заработка. Предприниматели из этой провинции называются джешанами. Дже, сокращённое название Джидяна, шан означает торговец. В широком смысле бизнесмен. Джишаны умеют отыскивать возможности для бизнеса и своевременно корректировать свое деловое поведение в соответствии с настроениями рынка. Они не идут на ненужные риски и не боятся никакой работы. Их жизненная кредо – «Не важно, что вы думаете обо мне и как ко мне относитесь, я просто хочу получить ваши деньги». Хотя, конечно, они не говорят это открыто. Особенно выделяют жителей джитянского города Винчжоу, Ведь именно их чаще всего называют китайскими евреями. Про них тоже пишут книги типа Делай бизнес как венжоуские предприниматели. Венжоуцы сумели создать свой бренд. Их считают самыми умными и предприимчивыми. Хотя на самом деле жители других джедянских городов не сильно им уступают. Все знают, да и сами они не особо скрывают, что одна из причин их успеха сплочённость. В Гуджоу есть очень сильные различные общественные объединения. За пределами провинции есть землячества, причём они делятся на более мелкие по городам и уездам. Например, землячество города Тайчжоу, к слову, в Москве тоже есть подобное, или Шаньюя, или Нинбо. Благодаря этим общественным объединениям их члены быстро получают актуальную деловую информацию, доступ к связям и финансам. Богатые и успешные лидеры землячеств порой дают кредиты менее успешным соотечественникам на очень выгодных условиях. Члены этих общественных объединений могут кооперироваться для решения каких-либо вопросов и участия в проектах. При этом внутри землячеств есть свои правила. Например, нельзя конкурировать между собой. Если земляки ведут бизнес недалеко друг от друга, то они согласовывают ценовую политику. Впрочем, обычно они стараются заниматься бизнесом в разных районах. В родной провинции земляки тоже могут кооперироваться, но в масштабах своего района или деревни. Есть много историй о том, как жители одного селения собирали с каждого двора по паре тысяч юаней, открывали на эти средства бизнес, все семьи, которые сдавали деньги, становились акционерами, и через какое-то время все становились миллионерами. Когда ввели единую европейскую валюту евро, Джидзянцы сумели удивить весь мир, почти в тот же день выпустив на рынок кошельки, изготовленные именно под размер новых банкнот. Никто так и не узнал, как они выяснили параметры евро, но во всём Китае местные власти приводили джидзянцев в пример своим предпринимателям, подчёркивая их умение работать с информацией и организовывать производство и сбыт в чрезвычайно короткие сроки. Они хорошо анализируют информацию из СМИ, И улавливают идеи для бизнеса. Например, когда китайское министерство общественной безопасности, аналогом МВД, приняло распоряжение о запрете водить авто уставшим водителям, джешаны были первыми, кто создал зоны отдыха для шофёров вдоль трасс и неплохо на этом заработал. Во время войны в Ираке бизнесмены из Джедзяна закупили продукты питания, одежду и другие товары и разместили их на складах в странах, граничащих с этим государством. Как только боевые действия прекратились, эти предметы первой необходимости сразу поступили на иракский рынок, где продавались по высоким ценам. Таким образом, Джиддэнсы стали первыми, кто получил прибыль от войны в Ираке. Джишаны люди гибкие и непостоянные. Они корректируют свою стратегию в зависимости от ситуации. Поэтому вести дела с ними нужно крайне осторожно. Если вы у них что-то покупаете, Да лучше приобретать небольшие партии товаров и всегда на месте проверять качество. Если вы производите то, что вызвало у них интерес, вам надо тщательно охранять свои коммерческие и технологические тайны, чтобы они не утекли к ним. Иначе очень скоро в Джидзяне у вас появится мощный конкурент. Диалект китайского языка внутри региона подразделяется на районные разновидности, которые также сильно различаются между собой. Кстати, такая же ситуация наблюдается в двух других провинциях. Бизнесмены из которых тоже считаются самыми крутыми в Китае Фудзянь и Гуандун. Народ же в других регионах, особенно к северу от реки Янцзы, более однороден в плане диалектов и культурных традиций. Получается, что чем самобытнее населённый пункт и чем меньше землячество, тем сплочённее его члены. Они друг другу помогают и в результате становятся успешнее и богаче. Впрочем, лояльность к землякам и привязанность к территории вещи разные. У джетдянцев нет такого сильного чувства привязанности к родному краю, как у жителей других провинций. Они везде чувствуют себя как дома, любят покидать свой родной город и работать за границей. Характерная особенность джетдянской экономики состоит в том, что здесь очень развито производство мелких товаров. Мелких в смысле габаритов, обычно они могут поместиться в руке. Здесь производят всевозможные булавки, заколки, бутылочные пробки, открывалки, магниты для холодильника и тому подобное. Поэтому уроженцы этой провинции любят открывать магазины за рубежом. Если будете путешествовать по Европе и увидите магазин китайских товаров, в котором хозяева китайцы, то можете спросить, откуда они, и с вероятностью 90% они окажутся джидзянцами. Хотя иногда они говорят, что родом из Шанхая поскольку думают, что о джидзяне вы, возможно, никогда не слышали, а о Шанхай, к которому примыкает джидзян, точно знаете. Заработав деньги, джишаны не покупают землю и не открывают вклад в банки, а инвестируют. Обычно все начинают с торговли, потому что любят в молодости открыть свое дело. Только окрепнув и проявив себя, джишаны берутся продолжить семейный бизнес, чтобы потом вложить прибыль от коммерции в производство. Так как джишаны часто начинают свою предпринимательскую деятельность с малого бизнеса, то есть продают товары и услуги конечному потребителю, они особенно хороши в общении с покупателями. По словам моих знакомых джидзянцев, покупатели это родители еды и одежды. Они дают деньги продавцу, а значит, их надо уважать и по возможности предоставлять им скидки и вручать подарки, чтобы приручить и сделать лояльными. Джедзянцы охотно вступают в беседы с клиентами на отвлечённые темы, угощают чаем, приглашают присесть, создавая впечатление, что посетитель пришёл к другу. Конечно, они убеждают покупателя, что продадут ему самый лучший товар по самой низкой цене, без всякой прибыли для себя. Естественно, это не так. Себестоимость товара и наценка являются коммерческой тайной, поэтому сколько реально заработал джедзянский бизнесмен, знает только узкий круг посвящённых. Если товар габаритный, то для вас организуют доставку на дом, обычно бесплатную. Если же покупатель приехал на фабрику, чтобы сделать заказ, то ему предоставят ночлег в гостинице и питание за счёт предприятия. Купили не тот товар, вам его поменяют без лишних вопросов. Гдыджанские бизнесмены делают небольшую наценку, получая прибыль от оборота капитала. Чем больше объём продаж, тем выше прибыль. Себестоимость при этом жёстко контролируется. Поэтому их товары считаются в Китае очень конкурентоспособными. Приведу интересный пример. Бизнесмены из города Вэньчжоу, провинции Цзядян, одни из основных покупателей товаров лесного происхождения на северо-востоке Поднебесной, таких как женьшень, оленьи рога и другие компоненты для изготовления лекарств в традиционной китайской медицине. Особенность этих товаров в том, что они очень дорогие. Джидзянцы доставляют их в Вэньчжоу и перепродают. Интересный факт. Самый большой рынок этих товаров находится не на севере Китая, где их производят или ввозят из России и других стран, а именно в Вэньчжоу. Вэньчжоуские предприниматели стараются побыстрее сбыть северные товары, поэтому не особо завышают цену, а иногда продают их по себестоимости или даже чуть ниже. Смысл этих операций в том, чтобы как можно скорее получить деньги от покупателей и вложить их в новые торговые проекты, зачастую не имеющие никакого отношения к северным товарам. Секрет прост. В Инчжоусе договариваются с северянами о том, что берут товар на реализацию и заплатят за него через год. Для северян выгода в том, что цена получается немного ниже, чем если бы им заплатили прямо сейчас. Для венчурстов же выгода состоит в быстром получении свободных наличных денег, которые они успевают прокрутить за этот год 5-6 раз. С учётом гигантского внутреннего рынка, скорость оборота капитала в Китае в несколько раз выше, чем в других странах. Благодаря этому они получают хорошую прибыль и рассчитываются с северными поставщиками. Эта тактика называется одолжить курицу, чтобы получить яйца, то есть торговать, не используя свои деньги. Китайцы из других провинций видят в этом особую хитрость джидзянцев, поэтому призывают коллег с осторожностью относиться к совместным проектам с ними, так как они любят использовать чужие деньги. Как следствие, по результатам совместной деятельности, китаец не из джидзяна может остаться при своих, а джидзянец хорошо заработает. Также джидзянцы кажутся мелочными, они озабочены поиском способов сэкономить, и верит, что маленькие деньги приводят большие. Ещё одна особенность провинции. Её жители стараются не вступать в браки с представителями других регионов. Есть немало грустных любовных историй о том, как молодые пары встречаются, у них завязываются замечательные романтические отношения, но когда дело идёт к свадьбе, они вынуждены расстаться, потому что один из участников отношений уроженец, например, гджанского города Вэнжоу и его родители не разрешают связывать себя узами брака с иногороднем. Обычно это объясняется тем, что вся семья должна владеть одним диалектом, чтобы влиться в большую семью, клан. Выучить этот диалект практически невозможно, так как он имеет совсем другое произношение и грамматику, нежели литературный китайский язык, да и учебников по нему нет. Хотя на самом деле причины отказа, конечно же, лежат глубже. Главным образом, это нежелание пускать в свою среду пришлых. Говоря о Джэцзяне, расскажу вам об уроженце этой славной провинции, одном из самых богатых китайцев в мире, Ма Юня, более известным за пределами Поднебесной, как Джек Ма. В 2022 году его состояние достигало 25 миллиардов 700 миллионов долларов. Джек Ма считается пионером электронной торговли. Возможно, он не был самым первым в этом бизнесе, зато стал самым эффективным. Создавая своё детище, корпорацию Alibaba, он делал упор на то, что даёт малому бизнесу возможность выйти на большой рынок в обход посредников и позволяет ему сэкономить на издержках. Действительно, Alibaba дала старт многим мелким предпринимателям. Если изначально им надо было брать магазин в аренду или реализовывать товар через торговцев, что сразу съедало серьёзные суммы, то, представив свой товар на платформе Alibaba, они получили доступ к миллионам конечных покупателей, сократив свои издержки до минимума. Джек Ма и его команда, естественно, брали комиссию с продавцов, сколачивая себе приличное состояние. При этом и продавцы, и покупатели благодарны Alibaba, так как снижение расходов продавцов приводит к уменьшению конечной цены товара. Это называется бизнесом по-южно-китайски. Вроде бы на тебе заработали, а ты ещё и рад этому. И надо сказать, что Маюнь не единственный основатель Алибаба, а один из 18 её учредителей. Злые языки утверждают, что среди них сын тогдашнего лидера Китая Дзян Дзиминя, что собственно и стало причиной такого успеха компании. Не знаю, имеет ли Алибаба отношение к семье Дзян, но а 30 предпринимательский талант Маюня никак нельзя Alibaba под его руководством разрослась в целую империю электронной торговли и теперь включает в себя множество онлайн-сервисов и платформ. Например, Taobao, Tmall, Juhuaswang, Alibaba International Trading Market, 1688, Alibaba Cloud, Ant Group, Cainiao Network и так далее. Экосистема, созданная Ma Yun, стала настолько всеохватывающей, что в 2021 году В её работу пришлось вмешаться китайским антимонопольным службам. Другой гигант электронной коммерции корпорация Пиндодо. Её основатель Хуан Джен родился в 1980 году в том же городе, что и Майюнь, в столице Цзидяна Ханчжоу. Хуан Джен учился в США, работал в компании Google, затем в 2006 вернулся в Китай и принял участие в создании её китайского офиса. В 2007 году он покинул Google и основал свою компанию. В 2022 его состояние было равно 11 миллиардам 300 миллионам долларов. Таких электронных миллиардеров в Джидяне немало, поэтому перейдём к другим отраслям. Король бутилированной воды Джун Шаншань родился в городе Джуди, провинции Джидянь в 1954 году. В 1996-м он основал компанию Нунфу, которая продает бутилированную питьевую воду. В Китае давно проблемы с питьевой водой, поэтому его бизнес был настолько успешным, что в 2022 году его состояние выросло до 65 миллиардов 700 миллионов долларов. И напоследок представлю вам Ли Шу Фу, основателя компании, чью продукцию мы все чаще видим на московских улицах. Название фирмы Geely. В настоящее время она считается одним из самых успешных производителей автомобилей в Китае. Это также первая частная автомобильная компания в Поднебесной. Ли Шуфу родился в городе Тайчжоу в 1963 году. В 1986 он начал свой бизнес с производства холодильников и запасных частей к ним. В 1993 занялся производством мотоциклов А в 1997 автомобилестроением. И вот, в 2010 году холдинг Geely и Ford подписали соглашение о приобретении 100% акций Volvo. Это событие всколыхнуло мир и стало предвестником китайской автомобильной экспансии на зарубежные рынки. Что до Li Auto, то в 2022 году его состояние составляло 23 млрд 700 млн долларов.